Глава тридцать восьмая. Из Эдинбургского обозрения. Январь 1815 года. Статья тринадцать. Джон Уотербери, лорд Портисхед. Заметки об удивительном возрождении английской магии и прочее. С отчётом о применении магии в недавней войне на Перенейском полуострове, составленным Джонатоном Стрэнджем, волшебником его светлости герцога Веллингтона. Издательство Джона Мюррея, Лондон, 1814. Как ближайший помощник и доверенное лицо мистера Норрелла и друг мистера Стрэнджа, лорд Портисхед Наилучшим образом подходит на роль хрониста последних магических событий, поскольку принимал во многих из них непосредственное участие. Успехи мистера Норла и мистера Стрэнджа широко обсуждаются в печати, но благодаря лорду Портисхеду читатели получат о них совершенно полное представление. Наиболее восторженные почитатели мистера Норрелла пытаются нас уверить, будто он приехал в Лондон весной 1807 года, уже будучи величайшим волшебником Англии и феноменом текущего столетия. Однако из книги лорда Портисхеда явствует, что они вместе с мистером Стрэнджем начали с малого и лишь постепенно пришли к нынешним результатам. Поартисхед не побоялся наряду с успехами поведать нам о неудачах. В главе 5 дано трагикомическое описание затянувшегося спора с конной гвардией, который начался в 1810 году, когда одному из генералов пришла идея заменить кавалерийских лошадей единорогами. Он считал, что единороги станут поражать французов прямо в сердце. К сожалению, этот блестящий план не выплатился в жизнь. Мистеру Норролу и мистеру Стрэнджу не удалось обеспечить достаточное количество единорогов. Строго говоря, они так и не обнаружили ни одного. Более сомнительна ценность второй части, где его милость от описания переходит к размышлениям о том, что можно считать респектабельной английской магией, а что нет, или, другими словами, какие виды колдовства относятся к белой магии и какие к чёрной. Здесь он не открыл ничего нового. Достаточно бегло взглянуть на всё написанное по этому поводу за последнее время, чтобы обнаружить странное единодушие: все цитируют одни и те же источники и приводят одни доводы. Возможно, настало время спросить, почему В любой другой сфере наши знания уточняются и углубляются в спорах. Право, богословие, история, естественные науки всюду мы видим многообразие подходов и мнений. Почему же в магии мы слышим одни и те же изрядно потрёпанные постулаты? Можно подумать, что спорить нечем, раз все настолько едины во взглядах. Унылая монотонность особенно заметна в последних изложениях истории английской магии, которые с каждым разом становятся всё более предвзятыми. 8 лет назад тот же автор опубликовал историю Короля Ворона, написанную для детей, одну из лучших книг подобного рода. Он прекрасно передал живой дух, поразительную силу и очарование магии Джона Аскгласа. Почему же сегодня он утверждает, будто английское волшебство началось в XVI веке с Мартина Пейла. В главе 6 своей книги он заявляет, что именно Пейл очистил английскую магию от её тёмной составляющей. Никаких доказательств он не приводит по той причине, что их не существует. Сегодня Портисхед считает, что традицию, заложенную Пейлом, наследовали и развивали Хикмен, Ланчестер, Губерт, Белозис и другие, которых мы определяем названием Аргентианы. А в наши дни она достигла славного апогея благодаря трудам мистера Норрла и мистера Стренша. Это безусловно те взгляды, которые мистер Стренш и мистер Норрл изо всех сил стараются утвердить. Однако это не так. Мартин Пейл И маги Аргентианы не собирались закладывать основу английского волшебства. Каждым своим заклинанием, каждым написанным словом они стремились воссоздать славные достижения своих предшественников, тех, кого называют магами золотого века или ауриатами. Томаса Годблеса Ральфа Стокси, Екатерины Винчестерской и прежде всего Джона Аск Гласса. Мартин Пейл был преданным последователем этих волшебников. Он неоднократно выражал сожаление, что не родился на два столетия раньше. Поражает отношение возрождающейся английской магии к Джону Аск Глассу. создаётся впечатление, что сегодня его вспоминают лишь для того, чтобы в очередной раз облить грязью. Представьте, что мистер Дэви, мистер Фарадей и другие великие учёные мужи начинают свои лекции с выражения презрения в адрес Исаака Ньютона. Или наши наиболее прославленные скулапы притворяют сообщение об очередном открытии в медицине, рассказами о злонамеренности Уильяма Гарвея. Лорд Портисхед отвёл целую главу о опровержении того общеизвестного факта, что Джон Аскгласс основал английскую магию. Главный аргумент На наших островах волшебники жили и до Джона Аск Гласса. Я этого не отрицаю, но я утверждаю, что до него в Англии не существовало магической традиции. Давайте взглянем на тех волшебников, на которых ссылается Портисхед. Кто они были? Иосиф Аримафейский, пришедший с святой земли и посадивший чудесное дерево, защищающее Англию от зла. Но я не слыхал, чтобы он остался здесь надолго или обучил кого-то своим знаниям. Ещё один Мерлин, но мать его была родом из Уэльса, а отец из Преисподний, и вряд ли он может быть причислен к соону основоположников респектабельного английского волшебства, столь дорогого сердцам Портисхеда, Норла и Стрэнджа. Кто были ученики и последователи Мерлина? мы не знаем ни одного на лицо простой и неопровержимый факт магической традиции в этой стране не существовало пока Джон Аскглас не пришёл из страны фей и не основал в северной Англии своё королевство Портисхед по многим признакам и сам понимает, что оспорить этот вывод трудно, посему пытается ввести читателей в заблуждение, убеждая, будто магия Джона Аскогласа была изначально пропитана злом. Однако доводы его не выдерживают критики. Возьмем один пример. Портисхед приводит общеизвестный факт, что столицу Джона Аскогласа, Нью-Кассл, окружали четыре волшебных леса. Они назывались Большой том, Цитадель Асмадея, Маленький Египет и Благословение Святого Серло. Эти леса перемещались с места на место и поглощали тех, кто приближался к городу с целью причинить вред его жителям. Конечно, нам жутко слышать рассказы о лесах людоедах. Однако, судя по всему, современники Джона Асквингласа не считали это воршество злым. то был жестокий век. Джон Аскоглас был средневековым королем и действовал, как ему надлежало, дабы защитить свой город и своих подданных. Зачастую трудно судить о том, насколько нравственными или безнравственными были действия Аскогласа. Мотивы его поступков не всегда нам понятны. Из всех магов-ауреатов он самый загадочный. Никто не знает, зачем Аскоглас В 1138 году он заставил Луну исчезнуть с неба и пройти по всем озёрам и рекам Англии. Нам неизвестно, из-за чего в 1202 году он поссорился с зимой и прогнал её из своих владений. 4 года Северная Англия наслаждалась непрерывным летом, но не знаем, почему в 1345 году Все жители королевства, мужчины, женщины и дети, половину мая и половину июня, на протяжении 30 ночей видели один и тот же сон, будто все они собрались на тёмно-красном равнине под золотистым небом и строят высокую чёрную башню. Каждую ночь они трудились, а по утрам просыпались обессиленными. Сон этот перестал их мучить, когда на тридцатую ночь Башня и укрепления были полностью завершены. Во всех описанных случаях, особенно в последнем, мы чувствуем, что происходит нечто значительное, но не можем понять его смысла. Некоторые исследователи считали, что чёрная башня располагалась в той части ада, которую Аск Глаз якобы взял в аренду у Люцифера и строилась для ведения войны с этим врагом. Однако Мартин Пейл думали иначе. Он считал, что существовала связь между строительством башни и эпидемией чумы, которая разразилась в Англии 3 года спустя. Королевство Джона Аскгласса в Северной Англии пострадало от неё в гораздо меньшей степени, чем его южные соседи, и Пейл полагал, что это связано с чёрной башней. Аск-гласс построил что-то вроде оборонительного сооружения от чумы. Однако, согласно заметкам об удивительном возрождении английской магии, нам вообще нет дела до чудес, сотворённых Аск-глассом. По мнению мистера Норла и лорда Портисхеда, современный маг не должен заниматься малопонятными вещами. Я придерживаюсь иного взгляда. Именно мы как раз и должны заниматься, чтобы их понять. Английская магия — странный дом, в котором обитаем мы, волшебники. Он построен на фундаменте, который заложил Джон Аскгласс, и опасно не замечать этот факт. Мы обязаны исследовать фундамент, изучить его, дабы понять, какое здание он выдержит, а какое нет. Иначе в доме появятся трещины, в которые влетят ветры не весть откуда, а коридоры уведут нас туда, куда мы вовсе не собирались». Таким образом, книга Портисхеда, хоть и содержит много замечательного, является собой пример главного противоречия современной английской магии. Наши лучшие волшебники заявляют о намерении стереть всякий след всякое упоминание о Джоне Аскглассе, изгнать его из истории английского волшебства. Но разве это возможно? Ведь магия, которую мы практикуем, Это магия Джона Аск Гласа.